Глава 13. взяма потратил свои полтора часа на «послеобеденный сон», а я — на то, что вилеречивый Максим Смеловский назвал бы «коммуникативными актами». Первый из них я провела с Денисом Кулебякиным, просто потому что его телефонный звонок числился в моем списке пропущенных вызовов под номером «один». Безответственная бабуля мобильник совсем разрядила, так что разговаривать мне пришлось, сидя на тумбочке в прихожей. В нашей большой квартире лишь в этом помещении есть вакантная розетка. Все остальные перманентно занимают различные важные приборы. Холодильник, микроволновка и тостеры в кухне, стиралка и фен в ванной, компьютеры, телевизоры, настольные лампы и такие мелкие штуковины с электроподогревом вонючих пластинок от комаров в жилых комнатах. Относительно розетки в прихожей, все члены нашей семьи давно договорились о целевом ее использовании для питания сотовых телефонов. На мое счастье, в данный момент доступ к кормушке был свободен. Я поставила свой телефон заряжаться и позвонила милому на мобильник. Но Денис, видимо, уже потерял желание со мной общаться. Он долго не брал трубку, а взяв ее шумно засопил. Дениска, дорогой, привет, это я! Нежной птичкой зачерекала я, смекнув, что милый за что-то на меня сердится. Что тебе надо? Уйди, оставь меня в покое, забормотал он в ответ. Что? Я сразу же потеряла всякую кротость. «Мне оставить тебя в покое, Кулебякин, ты наглый хам?» «Ой, Инка, это ты?» — встрепенулся Денис, сообразив, что прогонял он. «Кого-то другого я подобрела, но не сильно. Ровно настолько, чтобы не бросить трубку сей же миг». Этого короткого мгновения Кулебякину хватило, чтобы успеть объясниться. «Хам не я, Барклай. Это он совал мне трубку, пока не разбудил». Это объяснение не показалось мне абсурдным. Я уже привыкла, что умница Бассет по собственной инициативе служит Денису секретарем и подходит к телефону гораздо быстрее, чем хозяин. Это случается так часто, что у меня уже стала вырабатываться странная привычка начинать телефонный разговор не с банального «Алло», а по барклайски, с эмоционального «Гау». Еще немного, и я тоже стану облаивать своих телефонных собеседников. Пока я оценивала перспективы такой необычной линии поведения в общении с надоедливыми поклонниками и непосредственным начальником, капитан Кулебякин перешел от защиты к нападению. «Ты почему не отвечала на мои звонки? Где ты?» «А ты где?» Я запоздала сообразила, что воссоединение верного Бассета с любимым хозяином может означать только одно. Денис уже вернулся из огорчительно непродолжительной командировки и отсыпается дома, готовясь, в частности, к полноценным коммуникативным актам со мной любимый. В другое время я бы обрадовалась открывающимся постельным горизонтом, но сейчас это было совсем не кстати. Можно было не сомневаться, что мой любимый мент обязательно воспрепятствует нашему взямой маленькому детективному расследованию. Капитан Кулебякин питает глубокую неприязнь к сыщикам-дилетантам. «Я-то дома, а ты где?» Мой вопрос мячиком вернулся ко мне же. Ответ я еще не придумала, и принялась тянуть резину. «Я-то где? Я здесь». «Где здесь?» «Ну, тут». «Где тут?» «Сейчас, погоди, узнаю, как это называется». Я яростно чесала голову, в которой, как на грех, не было ни одной дельной мысли. «Чтобы такого соврать». «Ты что, не знаешь, где находишься?» Голос Милова стал холодным, твердым и опасным, как айсберг, потопивший Титаник. «А с кем ты там? Можно узнать?» «Конечно!» — вскричала я, хаотично озираясь по сторонам, в поисках хоть какой-нибудь подсказки. На глаза очень удачно попался старый зямин Мольберт, который братишка давно собрался выбросить, но до помойки не донес так и забыл, в углу просторной прихожей. Кто-то из моих изобретательных родственников придумал использовать мальберт как доску объявлений, Нововведение прижилось, и теперь на наклонной поверхности стенда разноцветными чешуйками трепещут бумажки, приколотые кнопками. Правда, ротация записок происходит медленно, и порой сообщение находит адресата бесконечно поздно. К примеру, я только сейчас обнаружила среди посланий разных времен и народов пожелтевшую записку, адресованную мне лично. «Дюшенька, купи мне, пожалуйста, свечи». Подпись под текстом была неразборчивая, А даты и вовсе не имелась, так что я никак не могла понять, кто из близких просил меня сделать покупку, когда и какую именно, и что за свечи были нужны. Парафиновые, бенгальские, автомобильные, ректальные. Успокаивала только одно, судя по заскорузлому виду бумажки, вопрос с покупкой загадочных свечей давным-давно как-то решился без моего участия. Следовало признать, что мольберт объявление является не самым эффективным средством связи, но в данный момент он мне очень помог. «Я наверное, вернисаже», — радостно вскрикнула я, с благодарностью погладив шершавую доску в маленьких разноцветных нашлепках. «На выставке произведений современных художников, миниатюристов. Может, ты тоже сюда приедешь?» «Нет уж, лучше вы к нам», — Денис отреагировал именно так, как мне того хотелось. Из всего многообразия событий, которыми чревата жизнь современного человека вообще и эксперта-криминалиста, в частности, капитана Кулебякина, меньше всего привлекали именно Сажи, и тому есть серьезные причины. Как-то на заре нашего знакомства я потащила Дениса на юбилейную выставку известного художника-иллюстратора, сделавшего себе имя на оформлении фантастической литературы. Честно скажу, мне его абстрактные рисунки не слишком понравились. Приходилось сильно напрягать воображение, чтобы найти в них хоть какой-то смысл. Поэтому я здорово удивилась, когда капитан Кулебякин в ответ на традиционный вопрос жаждущего комплиментов художника «Как вам мои работы?» с жаром принялся нахваливать авторские произведения. Мол, все просто здорово, очень натуралистично, а жареная курица вообще как живая. В результате выяснилось, что за книжку, великолепную иллюстрированную юбиляром, мой простодушный милицейский друг принял забытое кем-то на столике меню. Получился большой конфуз, после которого Денис старательно дистанцируется от всяческих культурных мероприятий богемного характера. Вот и теперь он наотрез отказался примкнуть ко мне на воображаемой выставке, чему я была искренне рада. Более того, я успешно использовала эту же домашнюю заготовку в последующем телефонном разговоре с Катериной. Да куда пропала в разгар рабочего дня?» — очень недовольным тоном спросила коллега-трудоголичка. «Я понесла в массы знамя компании МБС», — пафосно ответила я. «Без пиарю нашу контору в кругу потенциальных клиентов на выставке современного искусства». «Я тоже хочу на выставку», — заныла Катя. Ее отношение к культурно-массовым шоу диаметрально отличалось от Денискинова. «Давай», — коварно согласилась я, — «третий будешь. Я тут с капитаном Кулебякиным. Помнишь его?» Еще бы Катерина не помнила Кулебякина. Она вместе с нами присутствовала на том историческом бенефисе иллюстратора и расценила комическое выступление Дениса как публичное позорище славного имени МБС. Сказать, что после этого капитан Кулебякин стал для нее персоной нон грата значит, ничего не сказать. В общем, моя утонченная и чувствительная коллега побрезговала нашей плебейской компанией, и я не стала на нее за это обижаться. Пусть себе сидит в конторе, а я милым образом займусь своими делами. Последний я позвонила Трошкиной, в отличие от Денискиного секретаря. Барклая, она схватила трубку сразу же, но вместо ожидаемого приветствия послала мне такое громкое и грозное сопение, что я задумалась, не завела ли моя подружка четвероногого адъютанта. Может, это новое модное венье, и мне тоже пора купить какого-нибудь дрессированного хомяка для транспортировки камней и от меня ультратонкого мобильника. Пока я озабоченно соображала, не отстаю ли от времени, у Трошкиной прорезался голос, и она очень неласково спросила. Не быть стыдно тебе?» Я прислушалась к своим ощущениям и честно ответила. «Не очень, а должно быть стыдно?» Алка возмущенно ахнула и вскрикнула. «Ты еще спрашиваешь? Боже, у тебя совсем нет совести!» «Ты это сейчас с кем разговариваешь?» С интересом спросила я. «Если с Господом нашим, то выбирай выражение, а не то нарвешься за свою непочтительность на кару небесную». «Ты сама нарвешься!» Пригрозила мне обычно милая и кроткая Трошкина. В трубке загудела. Очевидно, Алка была в бешенстве. На такое редкое зрелище стоило посмотреть, поэтому я немедленно отправилась к подружке, благо идти было недалеко. Она живет в том же подъезде, что и я, только двумя этажами ниже. Разгневанная Трошкина была прекрасна. Она отрясла распущенными волосиками, размахивала кулачками, топала ножками и была примерно так же страшна, как рассерженный щенок Пекинесса. С высоты своего далеко не среднего роста я с умилением посмотрела на эту фурию карликовой породы и добрым голосом Гуливера, Вера, предлагающего мировую воинственным лилипутам, спросила. «Ты не иначе палец прищемила, Трошкина. Чего орешь и дергаешься?» «Ах так? Ах ты? И он тоже! Вы оба!» — зайцем заверещала взбешенная Алка. «Разрабатываешь тему местоимения?» Я подивилась, как широко распространился в массах филологический зуд. Определенно это какая-то инфекция. Вот уже и Трошкина вслед за Смеловским, не щадя себя, грызет гранит родной словесности. Того и гляди, без зубов останется. Пока что зубы у Алки были в порядке, и она ощерила их, как маленький злобный хомячок. «Как можешь ты, моя лучшая подруга, почти что сестра, давать телефон своего брата чужим теткам? «Погоди, не так быстро». Я немного запуталась в перечислении близкородственных связей. «Какие тетки? Какой телефон?» «Зя! Зя!» Не договорив, Трошкина бурно разрыдалась. Пришлось ее успокаивать, утешать, отпаивать водичкой и между делом вникать в суть очередной маленькой трагедии. А оказывается, побитый Зяма после кулачного боя на поминках отправился зализывать раны не куда-нибудь, а к Алке. «Старая любовь не ржавеет», — пробормотала я, узнав эту сенсационную новость. Затрошкина действительно не заржавела оказать раненому бойцу первую помощь, но сугубо медицинскими процедурами дело не ограничилось. Пока сочувственно ахающая алка спешно откупоривала пузырьки с зеленкой и йодом, Зяма вел себя вполне прилично, но когда она стала рвать на бинты ветхую простынку, братец проявил себя с худшей стороны. Или с лучшей. Это как посмотреть. Короче, простынки, они нашли другое применение, и все было хорошо и даже прекрасно до того момента, когда неожиданно зазвонил Зямин-мобильник. Произошло это в четвертом часу утра. В это время утомленный войной и любовью Казимир Великолепный уже спал, а расстроенная Трошкина, как и подобает идеальной боевой подруге, стерегла его богатырский сон и от нечего делать перебирала в уме пикантные подробности последней постельной битвы. Гортанный крик мобильника, радостно распевающего Акапулико «Ай-яй-яй-яй!» очень не кстати пришелся на кульминационный момент сексуальной ретроспективы. Потревоженная Алка испугалась, что песенный вопль разбудит почивающего зяму, и, не зная, как выключить чужой телефон, сама ответила на звонок. «Я же не знала, кто это!» — оправдываясь, буркнула она. «Я думала, это что-то важное, может, по семейной части». Оказалось, что звонок был не по семейной части, а по личному вопросу. Когда Трошкина, прикрываясь ладошкой, приглушенным голосом, олегнула в трубку и вполне логично поинтересовалась личностью звонящего, какая-то незнакомая баба вместо ответа сказала: "Это не Инна". "Да, это не Инна, это Алла". Сердясь, ответила ей Трошкина. "А если вам Кузнецова нужно, то звоните на мобильный ей, а не ее брату". Хотя Алка старалась быть вежливой, ее отповедь прозвучала достаточно резко. Незнакомая тетка живо положила трубку и больше уже не звонила. Но Трошкина все равно ужасно расстроилась. Она до утра хлюпала в подушку и к моменту зяменного пробуждения чистосердечно раскаялась в содеянном. Не в том, что подняла трубку, а в том, что снизошла до ее хозяина, несправимого распутника, моральное падение которого продолжается теперь уже при попустительстве его ближайших родственников. Я даже не догадалась, какая из знакомых теток могла среди ночи искать меня через моего брата. Но почувствовала вину перед Трошкиной авансом. Я ведь и в самом деле собиралась организовать зями новое знакомство, весьма многообещающее, в смысле ускорения его морального падения. Если бы не желание разобраться в истории с убийством, я бы отказалась от этой затеи, но любострастная Дашенька нужна была нам как источник информации о пропавшей парикмахерше Сигуркиной кто, кроме моего обольстительного братца, мог побудить этот источник фонтанировать. Поэтому, боюсь мои заверения, будто Зяма уже исправился, остепенился и обратил свой взор в сторону Трошкиной, в надежде на серьезные, прочные и долговременные отношения, прозвучали недостаточно убедительно. Алка мне не поверила, и после моего ухода наверняка вернулась в остывшую постель с целью затопить ее горючими слезами. Мысленно я поклялась себе в ближайшее время найти в своем плотном графике самозванного детектива окошко для продолжительной умиротворяющей беседы с подругой и пошла будить зяму. Пора было отправляться с визитом к золотой леди Дашеньке Павелецкой.